Джулия. Глава 14. Роб ужасно зол на меня. Я понимаю это по громкому хлопку входной двери и по его возбужденным шагам, приближающимся к кухне. «Почему ты отменила встречу с доктором Роуз?» — спрашивает он. «Я не поворачиваюсь к нему, продолжаю нарезать морковку и картошку к обеду. Сегодня у нас в меню жареная курица, натертая оливковым маслом и лимоном, приправленная розмарином и морской солью». Мы будем есть вдвоем, потому что Лилии все еще Уэлл. Ее нет в доме, где теперь так тихо, и он уже не то, чем должен быть. Ощущение такое, будто я соскользнула в какую-то грустную параллельную вселенную, а настоящий дом, где я обитаю настоящее я, находится где-то в другом месте. Дом, где все мы снова счастливы, где моя дочь любит меня, а муж не стоит на кухне, поедая меня сердитым взглядом. Я была не в настроении встречаться с ней, говорю я ему. «Не в настроении? Ты представляешь, с каким трудом она втиснула тебя в расписание в столь срочном порядке?» «Обратиться к психиатру твоя идея не моя». «Да, она предупреждала, что ты будешь упорствовать», — раздраженно усмехается Роб. «Она сказала, одна из твоих проблем — отрицание». «Я спокойно кладу нож и поворачиваюсь к параллельной вселенной, где обитает Роб». В отличие от моего спокойного мужа в накрахмальной рубашке у человека, которого я вижу перед собой раскраслившееся лицо и возбужденный вид, а галстук сбился на бок. «Ты с ней уже встречался? Вы уже говорите обо мне?» «Конечно говорим, я в отчаянии, я должен хоть с кем-то говорить». «И что ты сказал ей?» «Что ты одержима какой-то треклятой музыкальной вещицей и не хочешь думать о реальной проблеме. Отдалилась от Лилии от меня?» «А если бы тебя кто-то пырнул ножом, ты бы тоже отдалился?» «Я знаю, ты считаешь проблемы в Лили, но доктор Роуз три часа наблюдал за ней. Она увидела совершенно нормального, очаровательного трехлетнего ребенка. Никакой склонности к насилию, никаких признаков патологии». Я смотрю на мужа, ошарашенная его словами. «Ты водил мою дочь к психиатру и даже не потрудился поставить меня в известность? Думаешь, для Лили все так просто? Она больше времени проводит у Вэл, чем здесь. Она совсем не понимает происходящего, а ты тем временем каждый день звонишь в Рим». Я видел телефонные счета. Несчастный владелец антикварного магазина, наверное, понять не может, почему эта сумасшедшая дама никак не оставит его в покое. Слово сумасшедшая бьет меня, как пощечина. Он впервые произносит его мне в лицо, но я знаю, оно уже давно сидит у него в голове. Я его сумасшедшая жена, дочь другой сумасшедшей женщины. Боже мой, Джулия, извини, ради бога. Он вздыхает и тихо произносит. «Прошу тебя, здесь доктору Роуз». «Ну и что будет проку? По Похоже, вы на пару уже поставили мне диагноз заочно. Она хороший психиатр. С ней легко говорить. Я думаю, она очень внимательна к своим пациентам. Лилия, она сразу понравилась. Я думаю, тебе она тоже понравится». Я снова поворачиваюсь к разделочной доске и беру нож, а затем медленно и методично нарезаю морковку. Даже когда он подходит ко мне сзади и обнимает за талию, я продолжаю нарезать морковку, а лезвие ножа стучит по доске». «Я делаю это для нас», — шепчет он и целует меня в шею. От жары его дыхание меня пробирает дрожь. Я словно оказалась в объятиях чужого человека. Не мужа, которым я восхищалась, не мужчина, которого любила больше десяти лет. А ведь я люблю вас обеих, тебя, Лили, двух моих лучших в мире девочек. Когда Роб засыпает, я вылезаю с кровати, тихонько спускаясь по лестнице к его компьютеру, Я нахожу в интернете доктора Диану Роуз. Роб прав, я целиком погрузилась в поиски автора «Инцендио» и не обращала внимания на происходящее в собственном доме. Мне нужно узнать больше о женщине, которая уже диагностировала меня как упорствующую в отрицании. Она умело протиснулась в мою семью, очаровала мою дочь, произвела впечатление на мужа, а я про нее ничего не знаю». Google выкидывает с десяток ссылок о доктора Диану Роуз из Бостона. Ее профессиональный веб-сайт называет ее специализацию психиатрия, дает сведения о практике, адрес в центре Бостона, многочисленные связи с больницами и образование Бостонский университет и Гарвард. Но, мое внимание, приковывает ее фотография. Рупил ей но забыл сообщить, а доктор Роуз поразительно красивая брюнетка. Нажимаю на следующую гугловскую ссылку в сообщении из Вустера, штат-Массачусетс, о судебном деле, в котором доктор Роуз участвовала в качестве эксперта. Она подтвердила, что некая миссис Лиза Верден представляет опасность для собственных детей. На основании ее показаний суд назначил отца опекуном детей. Страх узлом завязывается у меня в животе. Я иду по следующей ссылке, Еще одно судебное дело. Я читаю слова слушания о дееспособности. Доктор Росс дает показания от имени штата Массачусетс и рекомендует принудительную госпитализацию для некоего мистера Лестера Хейтса, потому что он опасен для себя самого. И еще в десятке найденных ссылок я неизменно встречаю слово «дееспособность». Экспертиза доктора роуз она определяет, опасен ли пациент для себя или других – «Следует ли запереть его в психушку, как заперли мою мать?» Я закрываю браузер, смотрю на экран компьютера, и тут обращаю внимание на новые обои рабочего стола. Когда Роб их заменил? Всего неделю назад тут была наша семейная фотография на фоне нашего сада. Теперь на фото одна лилия, ее волосы ярко светятся в солнечном нимбе. Она катывает чувства, будто меня стерли из нашей семьи. Если я опущу взгляд, то увижу, как исчезают мои руки». Сколько должно пройти времени, чтобы на рабочем столе появилась фотография другой женщины, большеглазой брюнетки, которая считает моя дочь абсолютно нормальной, очаровательной малышкой? Доктор Диана Рус в жизни не менее привлекательна, чем на фотографии ее веб-сайта. Большие окна ее кабинета на пятом этаже выходят на реку Чарльз, но желюзи опущены. Темные окна давят на меня неким подобием клаустрофобии. Я словно заперта в белой коробке с белой мебелью. И если не произнесу правильных слов, если не докажу, что я в здравом уме, эта женщина запрет меня здесь навсегда». Ее первые вопросы вполне безобидны. Где я родилась, где росла, каково мое общее физическое состояние? У нее зеленые глаза и безупречная кожа, а бледно-желтая шелковая блузка достаточно прозрачна, чтобы рассмотреть под ней очертания безгальтера. Я спрашиваю себя, отметил ли эти детали мой муж, сидя на той самой кушетке, на которой теперь сижу я. Голос у нее сладкий, словно мед. Она умеет делать вид, будто ей действительно не безразлично мое здоровье. Но я думаю, она воровка». Она украла любовь моей дочери и преданность мужа. Когда сообщаю, что я профессиональный музыкант и получила степень в консерватории, мне кажется, ее губы презрительно кривятся. Она, видимо, не считает музыкантов настоящими профессионалами. Ее дипломы, сертификаты и грамоты в рамочках развешены по всей стене. Документальное подтверждение того, что она выше любого музыкантишки». «Значит, по вашему мнению, неприятности в семье начались, когда вы сыграли музыкальную вещицу под названием Инсендио, говорит она. «Расскажите подробнее об этих нотах. Вы сказали, что приобрели их в Риме, в антикварном магазине», — подтверждаю я. «А почему?» «Я коллекционирую ноты, всегда ищу что-нибудь, чего не слышала прежде, что-нибудь уникальное и красивое». «И вы поняли, что вещь красива, просто посмотрев на ноты». «Да, читая ноту, я слышу музыку. Я решила, мы сможем сыграть эту вещь в моем квартете. Приехала домой и стала разучивать ее на скрипке. И вот тут лили, Я замолкаю. «Вот тогда она стала другой. И вы убеждены, причина ее необычного поведения — инсендио. Я слышу в инсендио что-то неправильное, что-то темное и тревожное». В нем есть негативная энергия, и я ее почувствовала, когда играла вальс в первый раз. Я думаю, Лили почувствовала то же самое. Я думаю, она реагировала на музыку. И поэтому она вас поранила. Доктор Роуз говорит совершенно нейтральным выражением, но я слышу скептицизм в ее голосе. А я слышу его так же четко, как слышу фальшивую ноту, которая портит в остальном безупречное исполнение. Из-за негативной энергии, содержащейся в музыке. Не знаю, как еще сказать, энергия или нет, но что-то в инсендио не так. Она кивает, словно понимая, но, конечно же, ничего она не понимает. И поэтому вы так часто звоните в Рим, «Я хочу выяснить происхождение и историю инцидента. Может быть, тогда удастся понять, почему Лили так реагирует на музыку. Я пыталась поговорить с человеком, который продал мне ноты, но не отвечает на звонки. Его внучка несколько недель назад написала мне письмо, пообещала порасспрашивать его, но с тех пор ни слова». Доктор Росс набирает в грудь воздуха, меняет позу, невербальный знак того, что она собирается изменить стратегию. «Что вы чувствуете по отношению к дочери, миссис Ансдалл?» Тихо спрашивает она. Этот вопрос заставляет меня задуматься, потому что я не уверена, как нужно ответить. Я помню, как мне улыбалась новорожденная Лили, и как я тогда думала, будто этот миг всегда будет самым счастливым в моей жизни. Я помню ночь, когда у нее поднялась температура, помню, как я обезумела при мысли о том, что могу ее потерять. Потом я вспоминаю тот день, когда опустила глаза и увидела осколок у себя в ноге, и услышала, как моя дочь напевает «Мамочке сделать бобо, мамочке сделать бобо». «Миссис Ансдал, «Я, конечно, ее люблю», — автоматически отвечаю я. «Даже несмотря на то, что она напала на вас?» «Да, даже несмотря на то, что она, кажется, стала другим ребенком?» «Да, у вас никогда не возникало желания сделать ей больно в ответ?» Я недоуменно смотрю на нее. «Что? Такие чувства вполне обычны», — говорит она убедительным тоном. «Даже самая терпеливая мать иногда выходит из себя и шлепает или колотит ребенка». «Я ни разу ее пальцем не тронула. Я никогда не хотела причинить ей боль. А у вас никогда не возникало желания поранить себя?» «Ах, как легко она вернула свой вопросик. Я понимаю, куда такие вопросы могут нас привести. Почему вы спрашиваете?» «Вы получили две травмы — ранение стеклом и ушибы в результате падения с лестницы. Не сама же я себе вонзила стекло в ногу и не бросилась по собственному желанию с лестницы». Она вздыхает, словно я слишком глупа и не в силах понять очевидное. «Миссис Ансдел, никто не видел, как это случилось. Может, в вашей памяти сохранилось не совсем то, что было на самом деле?» «В моей памяти все сохранилось точно так, как я рассказываю. Я просто пытаюсь проанализировать ситуацию. У вас нет никаких оснований испытывать ко мне враждебность». Неужели она слышит враждебность в моем голосе? Я набираю полную грудь воздуха, стараясь успокоиться, хотя у меня все основания испытывать к ней недобрые чувства. Мой брак под угрозой, дочь хочет меня покалечить, а передо мной сидит доктор Роуз, такая безмятежная и владеющая собой. Занятно. Думаю я, ее частная жизнь такая же идеальная, как и ее образ. А вдруг она тайная пьяница, мелкая воровка или нимфоманка? Или крадет мужей у других женщин?» «Слушайте, я не знаю, почему вообще разговариваю с вами, замечаю я. Думаю, мы обе просто попусту теряем время. Ваш муж беспокоится о вас, поэтому-то вы и здесь. Он сказал, вы похудели, плохо спите. Что он вам еще сказал, что вы отдалились от дочери и от него? Вы вроде бы заняты собой, кажется, не слышите его слов. Вот почему я задаю вам такие вопросы. Вы слышите голоса? В каком смысле?» «Голоса у вас в голове, голоса людей, которых нет рядом, но которые говорят, что вы должны делать, может быть, покалечить себя?» «Вы спрашиваете, не психопатка ли я?» «Я разражаюсь смехом. Отвечаю, не просто нет, доктор Роуз, категорически нет». «Надеюсь, вы понимаете, я обязана задавать вам такие вопросы. Ваш муж обеспокоен состоянием дочери, а поскольку и днем он работает, мы должны быть уверены, что она в безопасности, находясь вдвоем с вами дома». «Наконец-то мы добрались до истинной причины моего появления в кабинете психиатра. Они считают меня опасной для Лили, считают чудовищем, деда-убийцей, как моя мать и защищают от меня Лили». «Мне сказали, ваша дочь сейчас у вашей тетушки. Это временное решение», — говорит доктор Росс. «Ваш муж хочет, чтобы его дочь вернулась домой, но он должен быть уверен, дома ей не угрожает опасность». «Вы думаете, я не хочу, чтобы она вернулась? Я со дня ее рождения практически с ней не расставалась. Когда ее нет, мне кажется, нет какой-то части меня. Даже если вы хотите возвращения Лили, подумайте о случившемся. Вы опоздали на несколько часов, когда должны были забрать ее из детского сада, но даже не поняли этого. Вы верите, что ваша дочь склонна к насилию и хочет вас искалечить. Вы одержимы музыкальной вещицей, в которой, по вашему мнению, таится зло». Она делает паузу. «И в вашей семье имели место случаи психоза». Картина она нарисовала, безусловно, отвратительную. Любой, кто услышит такую безжалостную цепочку фактов, не может поспорить с выводами доктора Роуз, а потому ее следующие слова меня вовсе не удивляют. «Прежде чем я уверюсь в том, что дома ваша дочь в безопасности, полагаю, вам потребуется еще одна экспертиза». Рекомендую наблюдение в стационаре. Близ Вустера есть прекрасная клиника, я уверена, вам там будет удобно. Отнеситесь к этому как к короткому отпуску, к возможности на время снять с плеч груз всех обязанностей и просто сосредоточиться на себе. Вы говорите о коротком отпуске? Что вы имеете в виду под словом «короткий»? Я не могу назвать никаких сроков. Значит, речь идет о неделях? Даже о месяцах? «Все будет зависеть от вашего состояния». «А кто будет его оценивать? Вы?» Моя реплика заставляет ее откинуться на спинку стула. «Пациент проявляет крайнюю враждебность. Вот такой будет запись в моей карте». Тем не менее, подобная деталь добавит еще один красочный штрих к неприятному портрету Джулии Ансдалл, сумасшедшей мамаши. «Позвольте мне подчеркнуть, этот период абсолютно произволен», говорит она, «вы в любую минуту сможете покинуть клинику». Она говорит так, словно у меня есть выбор, и дальнейшее зависит исключительно от меня, но мы обе знаем, я в ловушке. Скажу «нет», потеряю дочь и, весьма вероятно, мужа. На самом деле, я уже потеряла обоих. У меня теперь осталась только моя свобода, и даже она целиком в руках доктора Роуз. Ей нужно лишь объявить, что я представляю опасность для себя и окружающих, и дверь психушки захлопнется. Я взвешиваю ответ, чувствуя на себе ее взгляд — «Ты должна оставаться спокойной, покладистой», — уговариваю я себя. «Мне нужно время, чтобы подготовиться, и я должна убедиться, что моя тетушка Вэлл в состоянии заботиться о Лили». «Конечно, я понимаю. Поскольку придется отсутствовать некоторое время, я должна решить кое-какие практические вопросы». «А мы ж не говорим о вечности, миссис Ансдел. Но для моей матери это обернулось вечностью. Клиника для душевнобольных стала точкой в ее короткой и бурной жизни — «Доктор Роуз выводит меня в приемную, где ждет Роб. Он привез меня сюда, чтобы убедиться, что я не пропущу приема, и теперь я вижу его вопросительный взгляд, обращенный на доктора Роуз. Так и поэтому, в этом безмолвном заверении все, мол, хорошо, и сумасшедшая женушка согласилась с их планами». «Согласилась ли я? Какой у меня есть выбор?» Я тихо сижу в машине, за рулем роб, мы приезжаем домой, и он на какое-то время задерживается, хочет убедиться, что я не выброшусь в окно, не вскрою себе вены. Я слоняюсь по кухне, ставлю чайник на плиту, стараясь по мере сил выглядеть нормальной, хотя мои нервы крайне напряжены, готовы лопнуть в любую минуту. Когда он, наконец, уезжает на работу, я с облегчением и без сил на стул у кухонного стола и сотрясаюсь в рыданиях. Вот, значит, как сходит с ума». Я роняю голову на руки и думаю о психиатрических больницах. Клиника, так ее назвала доктор Росс, но я знаю, куда они хотят меня упрятать. Я видела фотографию заведения, где умерла моя мать. Там растут прекрасные деревья, есть большие лужайки, а еще замки на окнах. Неужели и я закончу дни в таком месте? Чайник свистит, взывает ко мне. Я встаю, чтобы заварить чай, потом сажусь перед пачкой писем, накопившихся за три дня на кухонном столе. Я их еще не просматривала. Мы в совершенном смятении с головой погрузились в наш семейный кризис и не занимались никакими повседневными делами. Не гладили рубашки, не оплачивали счета. Неудивительно, что Роб в последние дни такой помятый. Его жена занята, она сходит с ума, ей некогда накрахмаливать ему воротничок». Поверх пачки лежит предложение сделать бесплатный маникюр в любом из расположенных неподалеку торговых центров, но мне теперь наплевать на мои ногти. Неожиданно злость охватывает меня, и я сметаю почту со стола. Конверты разлетаются по кухне. Один из них падает на пол у моих ног с итальянской почтовой маркой. Я узнаю имя отправителя Анна Мария Падроне. Я хватаю конверты и вскрываю его. «Уважаемая миссис Ансдалл, извините, что на ответ у меня ушло так много времени, но у нас случилась ужасная трагедия. Мой дед умер. Через несколько дней после отправки моего предыдущего письма его убили при налете на магазин. Полиция ведет расследование, но мы почти не надеемся, что они найдут преступника. Моя семья в трауре, и мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Мне очень жаль, но я больше не смогу отвечать на ваши письма. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь». Я долго сижу, глядя на письмо Анны Марии, меня одолевает желание поделиться с кем-нибудь этой новостью, а вот только с кем. С Робом и Вэлл нельзя, они и без того уверены в моей опасной одержимости инсендио. С доктором Роуз тоже нельзя, она лишь еще больше утвердится в мнении о моем сумасшествии. Я беру телефонную трубку и звоню Герде. «Боже мой, пармочет она, его убили». «Я совершенно ничего не понимаю. В его лавке одно старье, ничего ценного. Рассохшаяся мебель да и жуткие картины. На той улице масса других магазинов. Почему грабители ворвались именно в его лавку? Может, им показалось, что их там ждет легкая добыча? Или он продавал какие-то ценные вещи, которых ты не заметила? Старые книги и ноты? Ничего ценнее у него не было. Вряд ли это интересует воров. Я смотрю на письмо из Рима». Внучка просит больше ей не писать, значит, мы, наверное, никогда не узнаем, откуда взялись эти ноты. «Ну, но одна ниточка у нас все же остается», — говорит Герда. «У нас есть адрес Венеции из книги «Цыганских мелодий». Если композитор когда-то жил там, может, нам удастся найти его семью? А Вдруг он написал еще какое-то произведение, но его так и не опубликовали. А если нам удастся первыми его записать? У тебя бурная фантазия. Мы даже не уверены, жил ли он там». «Попытаюсь выяснить. Я упаковываю вещи, лечу в Триест. Помнишь, я тебе говорила о концерте? Когда закончу с выступлением, поеду в Венецию. Я уже заказала номер в хорошем маленьком отеле в Дарсадура. Она замолкает на секунду. «Почему бы тебе не прилететь туда ко мне?» «Венецию? У тебя в последнее время одни неприятности, Джулия. Отдохни немного в Италии. Попробуем раскрыть загадку Инсендио и заодно устроим тебе недельный девишник. Что скажешь? Роб тебя отпустит?» Хотелось бы мне слетать в Италию, а так зачем дело стало? Затем, что меня вот-вот запрут в психушку, и я больше никогда не увижу Италию. Я смотрю на письмо и вспоминаю маленький мрачный магазин, где купила ноты, вспоминаю горгулии над дверями и колотушку в виде головы медузы, и еще я вспоминаю, какой холод обуял меня там, словно я уже тогда почувствовала смерть, которая готовилась нанести визит торговцу». Каким-то образом я перенесла проклятие этого места в виде листка нотной бумаги на свой дом. А Даже если я сожгу привезенные ноты сейчас, вряд ли удастся освободить свой дом от проклятия. Я никогда не смогу вернуть дочь, и уж совершенно точно не смогу, пока буду сидеть в психушке. Может быть, мне предоставляется единственный шанс дать отпор, вернуть семью? Я поднимаю голову. — Ты когда улетаешь в Италию? — спрашиваю я Герду. «Фестиваль в Триесте начинается в воскресенье. Я собираюсь сесть на поезд до Венеции в понедельник. А что?» «Я передумала. Я прилечу к тебе».